Глава 18 Друг познается в беде или в радости. 2019 год. Каир. Когда они вернулись в зал, Ясмина как будто растворилась. Гости понемногу начинали расходиться, но толпа пока поредела не слишком заметно. Яша посмотрел в экран смартфона, проверил контакты. До сих пор не верилась. Он усмехнулся сам себе. Радуясь, как школьник, а ведь еще недавно Борьку этим подкалывал. Отбросив прочь все нехорошие предчувствия и особенно тревожные слова Сан Саныча, бойник уверенно направился к столу с шампанским и почти залпом осушил бокал. Портить себе этот вечер еще больше, чем уже испортили неуместные звонки, не хотелось. Мысли внутри напротив витали самые, что ни на есть приятные, пусть и совсем не рабочие. Не удержавшись, Якоб снова открыл смартфон, развернул окошко Ватсапа, нашел заветный номер. На иконке фото был портрет женщины сзади в полоборота. так, что почти не видно лица. Сине-фиолетовая вуаль скрывала волосы легкой дымкой, словно подчеркивая орел тайны. «Тебе что, заблокировали номер?» — хмуро спросил появившийся из ниоткуда Борька. «Что за глупые приколы?» «Я был занят», — невозмутимо ответил Яша, потянувшись за вторым бокалом. «И ты вроде тоже». «И чем таким ты был занят?» — друг пошел в наступление. «Судя по твоей довольной роже, чем-то очень приятным». Борька говорил тихо, чтоб другие не услышали. Но несколько невольных свидетелей удивлённо кинули взгляд, прежде чем пройти мимо. «Тебе прям при всех рассказать?» — усмехнулся войник, еле сдерживая раздражение. Мало того, что названивал не вовремя, так ещё и с глупыми вопросами теперь наседал. «Не дури, нам надо серьёзно поговорить!» — прошипел Борька. «И какие у тебя тут могут быть дела? Ты да и знать-то никого не знаешь. Зато у тебя знакомых много, есть перед кем улыбаться и краснеть от волнения!» — огрызнулся Якоб. Борька развернулся и направился к выходу. Был огромный соблазн остаться в отеле, найти эсмину, ну и... Однако прагматизм взял вверх. Может, друг и правда что-то стоящее скажет. Яша закатил глаза, отхлепнул еще полбокала и безо всякого энтузиазма пошел за египтологом. Тот пёр через холл, как носорог, буквально излучая недовольство и что-то еще такое, в чем войник даже не хотел сейчас разбираться. На ресепшн Борька заказал такси и, насупившись, ждал. «Что, Золушка, бал окончен, часы бьют полночь!» – подначил его Якоб. «Уже сваливаем!» «Слушай, да что на тебя нашло?» «Начальство на меня нашло», — хмуро пояснил друг. «За этим тебе и звонил». «Твое начальство не мое. Может, профессор тебя поздравить хотел. Сегодня же твой звездный час как-никак. Выглядишь так, словно тебе с корабей нутро своими шариками забили». Борька нахмурился еще сильнее, став похожим на пластика. Молча они дождались такси. Якобы не стал расспрашивать друга, тем более что сейчас совершенно не горел желанием общаться. Он допил прихваченное шампанское и всучил бокал изрядно опешившему Верзиле охраннику. Прежде чем тот успел что-либо сделать, Якоб уже вышел на улицу. «Ха, а вот это ты их попожаловала!» — икнул Яшка, залезая в такси классом, раз это квенсить ниже того, чем машина, которая примчала их на бал. «Судя по транспорту, платишь ты?» «Заткнись, пьянь!» — парировал Борька. «Да и тебе б следовало накатить, а то ворчишь, как старый пердун!» Якоб уставился в окно, но нашел это достаточно скучным и переключил внимание на экран фотоаппарата. Кадры мелькали, сменяя друг друга и прокручивая время вспять. Войник специально, стоило лишь показаться в фокусе Борьки, пролистывал кадр мгновенно. Боковым зрением он видел, что друг наблюдает. Но если гордость не позволяет египтологу попросить взглянуть, что же его проблемы? И пусть это было ребячеством уровня младшей школы, Якоб находил в этом своеобразное удовольствие. Только когда они вернулись домой, Борька наконец-то изволил объяснить – Тронтон звонил сказать, что коллекцию привезут уже на этой неделе, дня через два-три. Уже обо всем оговорено. Я буду принимать. Ну и хорошо. Он предупредил про дневники. И не только про дневники. Я не говорил, конечно, что мы их забрали, но он велел оставить их в кабинете, не передавать вместе с коллекцией. Намекнул, что нам всем нужно быть очень осторожными. И говорил он так, знаешь, взволнованно, что ли. Совсем на него не похоже. Отменил командировку в Штаты и остается на похороны в Англии. Борька ходил кругами, нервничая, жестикулируя. Пузырьки шампанского все еще приятно щекотали мозг, и Якоб слушал в полуха. «Какое ему дело до возврата дневников? Он уже пару дней как отснял их все. Не зря, значит. То, что Тронтон волновался, и Сан Саныч, тоже – странное совпадение. и совпадение ли?» Чем больше Яша крутил эту мысль внутри, тем быстрее лопались последние пузырьки радости и восторженного очарования в голове. Атмосфера приятного, полного надежд вечера плавно скатывалась ша под хвост. Да и раздражение на друга никуда не делось. Если все так плохо, не мог этот Олак хоть сегодня ему не портить вечер. В кармане завибрировал телефон. Звук-то Яша так и не успел включить. Войник посмотрел на экран, улыбнулся. Слова Борьки теперь были не важнее назойливого жужжания мухи. Они остались где-то там, в другой реальности. А в маленьком прекрасном мерке, что умещался на ладони... Ясмина пожелала приятного вечера и прислала свой mail Уже даже не показалось странным, что частью адреса было слово «нефер» — «красота» и всякая прочая благодать по-египетски. Не откладывая, Якоб ответил, пожелав не менее приятного вечера. «Я спрашиваю, кто это?» — остановившись, спросил Борька. «Тебе-то что?» я же прошел в комнату, положил камеру рядом с ноутбуком и избавился от смокинга. Борька не отставал. «Ну не эсэмэски же от мамы, ты так радуешься!» «А ты мне что, жена, что ли, перед тобой отчитываться?» – ответил Яша. Вышло резко и даже зло. Борька так и замер, открыв рот. Пластик, до этого возлежавший на диване, проснулся, соизволил даже встать и изобразить традиционный ритуал собачьего приветствия. Это немного развеяло обстановку. Бойник аккуратно повесил арендованный смокинг в шкаф, натянул привычные майку и джинсы, отнес сорочку в грязное белье и пошел в кухню. «Шампанское допить не дал, и у тебя вряд ли такое найдется. У тебя даже пива приличного тут не сычешь, Может, хоть кефир есть, — поинтересовался он, открывая и закрывая холодильник. Пластик, нашедший силы оторвать породистые брыли от дивана, уже хрюкал рядом, заинтересованно приподняв уши. «Ты мне даже поесть толком на фуршете не дал, сорвал зачем-то. Все это можно было сообщить и попозже. Чего тебе там с товарищами по пескам не сиделось? Эх, сейчас бы пирожков бабы Глашина вернуть». Или картошечки со шкварками? Какая картошка? Я ж тебе серьезно, Борька все еще был ошарашен. Серьезнее некуда. Как ты тут выживаешь без кефира? Вообще, как ты тут живешь? А шалелый Борька заглянул в холодильник. На автомате сунул другу холодную бутылочку. Яша попытался прочитать этикетку. Скривился. Это не кефир, а малиновый йогурт с клопами еще, небось. В Хилтоне, между прочим, подавали отличные канапе и фрукты. Ты бы хоть в магазин почаще ходил. Или на базар, куда у вас тут ходят. Борька чертыхнулся, выдернул бутылку, дернул крышку и вылил содержимое себе в рот. Пластиковая бутылка с грохотом отлетела в раковину. «Я тебе что, мальчик с опахалом?» – взвился египтолог. – Надоел. «Мало того, что притащил на хвосте самолета джинов и неприятности, так еще и введешь себя хуже араба на базаре. Дай водички, а то так кушать хочется, что аж переночевать негде. Не нравится? Вали в свой Хилтон и живи там!» Пластик скульнул и пересел под стол, предчувствуя неладное. Якобы недобро прищурился, чувствуя, что начинает закипать. «Ты меня сейчас что, попрекаешь? Уже жалеешь, что пригласил и вызвался помочь? Мы с тобой влипли, ох, как влипли! И да, я пытаюсь помочь, потому что мы, Джин, тебя побрали, друзья! Домой вот тебя к себе притащил! Притащил? Да кто тебя просил меня тащить домой? А про отель отличная идея, всяко лучше, чем тут твое бурчание слушать!» «Правила из-за тебя нарушаю, рискую карьерой, не слушая», — продолжал Борька. ты еще нос воротишь! Шампанское, блин! и кры черной подвести еще может!» «Я тебя понял. Спасибо, что нарушал правила, но знаешь, может, мы не друзья вовсе, а? Что у нас общего-то, кроме истлевшего уже прошлого и пары совместных детских воспоминаний?» Борька захлопал глазами. Он был красный до кончиков ушей, открыл был рот, но тут же закрыл. Якоб подумал, что сейчас Николай очень похож на золотую рыбку в зоомагазине». «Ну и да, прости, что доставил проблем. За джинов и прочее». Фойник уже не мог остановиться. «Да, доставил. Вместо того, чтобы хрешать, распушил хвост перед Ясминой. Борька устала, потер переносицу». «Так вот где собака порылась», — рассмеялся Яша. «С этого и надо было начинать. это придумал тоже. он звонил, предупреждал о чем-то. Ревнуешь? Неужто чистый образ Марии Серебряковой в твоем сердце затмила экзотическая проправнучка Клеопатры?» Борька скрестил руки на груди, но сопел, как разъяренный бык. Так бы и двинул тебе сейчас, даже рамеситский нос не пожалел бы сквозь зубы, процедил египтолог. «Ты хоть знаешь, кто она? Тебя же живьем закопают, если что! Даже не спросят, как звали!» Якоб отмахнулся и вернулся в комнату. Он совсем не хотел слушать эти отговорки. Повинуясь неясному порыву, он порылся в вещах и достал кольцо, а заодно и стеклянную пчелу Фарука. Перстень лег в ладонь, как родной, сам скользнул на палец. Примерно те же чувства Яша испытал впервые, когда обнаружил кольцо в кармане. Не хотелось выпускать его из рук, и скользящие по краю сознания смутные образы не беспокоили, не пугали. Артефакт как будто тянулся к нему, словно надеялся начать знакомство сначала, на хорошей ноте. Бойник закинул ноутбук в сумку, распихал вещи. Перекинув смокинг через руку, он покопался в кармане, достал запасной ключ, выданный Борькой, и бросил на стол. «Ты что творишь?» – египтолог был удивлен и растержен одновременно. «Ограждаю тебя от проблем!» – якобы взялся за ручку двери. Перстень блеснул на его пальце и это не укрылось от взгляда Борьки. «Ты же хотела избавиться от кольца». «Ну да». Якоб поднял взгляд и запоздало понял, что перстень так и не снял, и что рука словно сама собой инстинктивно сжалась в кулак. «Отдай его мне. Я спрячу его с дневниками до возвращения Тронтона, и проблем меньше будет». Борька говорил что-то еще, но в ушах вдруг зашумело, и откуда-то со стороны войнику слышал свой голос, кажущийся чужим. «Нет». «Яшка, ты чего?» Ты же сюда за этим и приехал, помнишь? Вернуть. А у меня оно будет... Я сказал нет!» рявкнул войник резко подавшись вперед. «И не лезь ко мне с этим!» Борька отпрянул от занесенного и остановившегося у самого лица кулака друга. Якоб чертыхнулся, развернулся и дернул ручку на себя. Он буквально вылетел в коридор, гулко захлопнув за собой дверь. Стук крови в висках он слышал четче, чем звук собственных шагов. Снизу в квартире борки кто-то начал стучать по батарее, призывая к порядку и тишине. Пройдя пару кварталов, чтобы проветрить голову, Якоб наконец-то остановился. Запал кончился, злость схлынула и остался только горький привкус обиды и назревающего сожаления. Устало, повалившись на так удачно оказавшуюся рядом скамейку, Якоб достал смартфон. «Ну хоть ты не подведи», — сказал он, глядя на красный индикатор зарядки. Быстро, со знанием дела, Войник выбрал соразмерную с его бюджетом крепкую четверку и вызвал Убер. Такси пришло быстро, домчал его до отеля по ночному Каиру. Скучающий на ресепшене сонный араб попытался пошутить что-то про неурочный час, но Якоб так зыркнул на него, что вопросы отпали. Регистрация прошла быстрее, чем когда-либо. Тишина в номере была невыносима. Она звенела в голове, а затем перешла на писк. Одинокий москит, кружащий где-то вне поля зрения, стал последней каплей. Дернув дверцу мини-бара и оценив нестройные, малочисленные ряды бутылочек, Якоб взял одну, свернул ей крышку и опрокинул содержимое в рот. Пока живая вода обжигала пищевод, Взгляд войнику упал на лежащий рядом прайс-лист. «Кара египетская!» – выругался, якобы отправляя пустую мелкашку в корзину. Войник выдернул из сумки ноутбук, извлек из фотоаппарата карту памяти и вышел из номера. Спустившись к ресепшн, он уже более спокойно и вежливо уточнил у портье о возможности культурно отдохнуть, то есть выпить и закусить, и получил исчерпывающий ответ в виде перста, указывающего на притаившийся с угла фойе бар. К счастью, тот был все еще открыт. Несколько редких туристов цедили коктейли, тихо переговаривались и что-то жевали. Полумрак и еле слышная музыка были приятными, а люди сидели достаточно далеко, чтобы не мешать. Якоб расположился в стороне от всех, сделал заказ и погрузился в успокаивающую рабочую атмосферу. На столике светил квадратом экрана ноутбук. Пальцы привычно бегали по клавишам, изредка отвлекаясь на то, чтобы подхватить холодный стакан с джентоником, призывно постукивающий кубиками льда. Якоб пытался начать работу над черновиками одной из своих статей, но дело не сдвинулось. Потом он рылся в своих египетских заметках, рассматривая фото дневников. Но нити мыслей путались и рассыпались. Все затмевал образ Ясмины. Войник не мог перестать думать о ней, и эти мысли перекрывали даже тревогу после звонка и раздражения на друга. Он должен был увидеть эту женщину снова, обязательно. Да и она ведь не просто так из вежливости намекнула, что им определенно стоит увидеться. Ну а повод продолжить знакомство напрашивался сам собой. Якобы дотронулся до перстня Таани Фертаря. Он совсем забыл про артефакт, а тот свой черед не напоминал о себе. Сидел на пальце так естественно, словно Яша его всю жизнь носил. Войник посмотрел на двухвостую собаку и перевернул изображение внутри ладони. Теперь для любого это лишь золотистый ободок кольца, каких миллионы. Ничего примечательного. Подошедший официант ненавязчиво заменил пустой стакан, но не удержался. «Истинная красота!» – кивнул на ноутбук. «Ага!» – войник отпил холодный джентоник, глядя в экран монитора, где ему через плечо загадочно улыбалась проправнучка египетских цариц. Камера все же поймала ее красоту, ореол тайны, а память достроила остальное Запах тепло тонких пальцев, легкая, как ее вуаль, прикосновение губам. Не хотелось вспоминать сказки про ухажеров Клеопатры, которые после единственной ночи с царицей лишались головы, но... Да и тот же Борька говорил, что это все байки, как и 150 детей Рамзе со второго. Мысли о Борьке принесли сожаление. Зря он был так резок с другом, ведь и правда обидел его ни за что. Но кольцо льнуло к руке, отвлекало, нашептывало что-то. Якоб прошелся большим пальцем по рельефу рисунка, чувствуя легкое покалывание, как это скоро электричество И почему-то казалось, что если сейчас он снимет перстень, сдирать придется с мясом. Кольцо как будто стало частью его, выбрало его, принадлежало ему. И завтра он обязательно подумает о том, как решить проблемы и тайны, найти ответы и задать себе правильные вопросы. Но это будет завтра. А сегодня? Сегодня он займется тем, что умеет лучше всего. Войник открыл папку фотографий и начал отбирать. Вот уже кадры летели в корзину или редактор, преображались и занимали свои места в архиве. Настроение понемногу стало налаживаться. Он выбрал несколько самых красивых снимков с конференции, с фуршета и, конечно, с крыши на фоне Нила. и отправил Ясмине. «Вы не заставили, я сам не удержался», — написал он, поставив пару смайликов. «На днях пришлю остальное. И еще раз огромное спасибо за приглашение и чудесный вечер». Он решил не наглеть прямо сразу и не спрашивать еще раз про встречу. Ложась спать уже под утро, Яша подумал, что в целом все в самом деле было не так уж погано.